Подбежавший человек показался мне удивительно прекрасным, грациозным, но чрезвычайно хрупким существом. Его залитый румянцем лицо напомнило мне лица больных чехоткой ту чехотчную красоту, о которой так часто приходится слышать. При виде его я внезапно почувствовал доверие. Я отдернул руку от машины. Глава пятая. В Золотом Веке. Через мгновение мы уже стояли лицом к лицу. Я и это хрупкое существо далекого будущего. Он смело подошел ко мне и приветливо улыбнулся. Это полное отсутствие страха чрезвычайно поразило меня. Он повернулся к двум другим, которые подошли вслед за ним и заговорил с ними на странном, очень нежном и пивучем языке. Тем временем подоспели другие, и скоро вокруг меня образовалась группа из восьми или десяти очень изящных созданий. Один из них обратился ко мне с каким-то вопросом, не знаю почему, но мне пришло вдруг в голову, что мой голос должен показаться им слишком грубым и резким поэтому я только покачал головой и указал на свои уши. Тот, что обратился ко мне, сделал шаг вперед, остановился в нерешительности и дотронулся до моей руки. Я почувствовал еще несколько таких же нежных прикосновений на плечах и на спине. Они хотели убедиться, что я действительно существую. В их движениях не было решительно... Ничего внушающего опасения. Наоборот, в этих милых маленьких существах было что-то вызывающее доверие, какая-то грациозная мягкость, какая-то детская непринужденность. К тому же они были такие хрупкие, что, казалось, можно совсем легко в случае нужды разбросать их, как кегли, целую дюжину одним толчком. Однако, заметив, что маленькие руки принялись ощупывать машину времени, я сделал предостерегающее движение. Я вдруг вспомнил то, о чем совершенно забыл, что она может внезапно исчезнуть. Вывинтил, нагнувшись над стержнями, рычажки, приводящие машину в движение, и положил их в карман. Затем снова повернулся к этим людям, раздумывая, как бы мне с ними объясниться. Я пристально разглядывал их изящные фигурки, напоминавшие дрезденские фарфоровые статуэтки. Их короткие волосы одинаково курчавились, на лице не было видно ни малейшего признака растительности, уши были удивительно маленькие, рот крошечный, с ярко-пунцовыми, довольно тонкими губами — Подбородок остроконечный, глаза большие и кроткие, но не сочтите это за тщеславие. В них недоставало выражения того и интереса ко мне, какого я был вправе ожидать. Они больше не делали попыток объясняться со мной. И стояли, улыбаясь, переговариваясь друг с другом нежными воркующими голосами. Я первым начал разговор. Указал рукой на машину времени, потом на самого себя. После этого, поколебавшись, как лучше выразить понятие о времени, указал на солнце. Точно же одно изящное существо, одетое в клетчатую пурпурно-белую одежду, повторило мой жест, и, несказанно поразив меня, издало звук, подражая грому. На мгновение я удивился, хотя смысл жеста был вполне ясен. Мне вдруг пришла мысль, а не имею ли я дела просто-напросто с дураками, вы едва ли поймете, как это поразило меня. Я всегда держался с того мнения, что люди эпохи восемьсот второй тысячи лет, куда я залетел, судя по счетчику моей машины, уйдут невообразимо дальше нас в науке искусстве и во всем остальном. И вдруг один из них задает мне вопрос, показывающий, что его умственный уровень не выше уровня нашего пятилетнего ребенка.